Глава 20. Правая рука. Сиров приказал мне все лучшие золотые вещи передавать ему непосредственно. Выполняя это указание, я разновременно передал в аппарат Сирова в изделиях примерно 30 кг золота. Помимо меня, много золотых вещей давали Сирову и другие начальники секторов. Показания на допросе 6 февраля 1948 года. Генерал-майор Сиднев. Часть 1. 22 июня 1957 года Жуков произвел государственный переворот. К этому перевороту мы вернемся в следующий раз. Сейчас у нас другая тема. Главной силой государственного переворота был Жуков. Вторым в этом деле по величине и значению был Иван Сиров. Если Жуков совершал государственный переворот, опираясь на этого человека, значит верил ему безгранично. Чтобы оценить Жукова, давайте внимательно посмотрим на Сирова. Ведь давно и правильно сказано «Скажи, кто твой друг?» Посмотрим же на Ивана Серова, ближайшего соратника и друга величайшего полководца XX века. Серов интересен, кроме всего прочего, еще и вот с какой стороны. Жуков решительно и стремительно шел к абсолютной власти в стране. Если бы он ее взял, то вторым человеком в государстве оказался Серов. То, что нас ждало в случае захвата власти Жуковым, мы уже можем себе представить. Серов эту картину делает ярче.